Каждая книга — мумия души. Когда вы протягиваете руку, чтобы взять книгу, она в ответ как бы приглашает возвыситься до высоты глубин, таящихся на ее страницах. Конан Дойл как-то сказал, что каждая книга — мумия души. За переплетом скрывается как бы квинтэссенция живого человека. Авторы обратились в бесплодные тени, Плоть их летучий прах, но самое сокровенное, оставшееся от каждой из них, здесь, в вашем распоряжении. Книги имеют судьбу. Что означает это изречение? Выражение «книги имеют свою судьбу» появилось за много веков до изобретения книгопечатания. Принадлежит оно римскому писателю Теренцию и полностью звучит так. По тому, как понимает читатель книгу, они имеют свою судьбу, свою историю. Есть и другой вариант перевода «книги имеют свою судьбу, смотря по тому, как примет их читатель». Молодому журналисту были заказаны подписи к смешным рисункам. Автор увлекся? и начал растягивать подписи в целое повествование. Издатель рискнул выпустить вместо картинок с подписями роман с картинками. Публика с восторгом приняла записки Пиквикского клуба. Популярность Диккенса, по свидетельству современников, была необыкновенной. Тут же нашелся ловкий щелкопер, который переделал роман на свой лад. Как ни странно, Но подделка также имела успех не менее массовый, чем книга Диккенса. И все же время по-разному распорядилось этими двумя книгами. Подделка канула в лету, а роман записки Пиквикского клуба живет и сегодня. Другой автор ходил по издателям с уже готовой рукописью. Ходил безуспешно. Никто не хотел печатать его произведение. Наконец один из издателей согласился сделать это. и выпущенная книга стала сенсацией. Множество почитателей, восторженные отклики знатоков, громадный успех у широкой публики. Речь идет о Робинзоне Крузо. Но ведь о человеке на безлюдном острове было написано три рассказа до появления романа Даниэля Дефо и около 50 так называемых новых Робинзонов после выхода его книги. Дело конечно же не в сюжете. а в художественных качествах произведения. Правда, случалось так, что читатели не всегда сразу признавали и понимали талантливого художника. Уитмен сам себя и разъяснял, и рекламировал. Однако, «Листья травы» Уитмена вышли одновременно с песнью о Гаевате Лонгфелло. Но какие разные судьбы у этих книг! «Песня о Гаевате» Мгновенное и полное признание. Листья травы пылились на прилавках. Точно так же в один год появились «Хижина дяди Тома» Бичерстоу и «Моби Дик» Германа Мелвела. Тот самый «Моби Дик» Белый Кит, что считается теперь чуть ли не крупнейшим созданием американской литературы. Это теперь. А в свое время, когда Бичерстоу с национальной героиней, Имя Мелвилла напечатали в некрологе с ошибкой. Узнав судьбу книги, мы лучше понимаем и самую книгу. Предыстория ее создания помогает нам в большей степени осмыслить содержание, замыслы, образы. Обратимся, например, к истории одной из лучших книг Стефана Цвейга «Подвиг Магеллана». Решение написать о Магеллане – возникла у Стефана Цвейга на чужбине, вскоре после того, как он покинул свою родину, предчувствуя вторжение в нее фашистов. Единомышленникам Гитлера ненавистно было имя Цвейга, убежденного антифашиста. Его книги о Толстом и Стендале, Достоевском и Ромене Ролане, Фуше и Марии Стюарт пылали на кострах Третьего рейха. Почему же Стефан Цвейг в столь трагическое время для себя и своей родины, избирает героем Магеллана? Что его привлекает в этом человеке? Может быть стремление уйти от жестокой действительности? Забыться в тревогах прошлого? Нет. Великий португалец воодушевил писателя на создание замечательного произведения своими изумительными чертами характера, несокрушимой верой в свои замыслы, неистовой отвагой, стойкостью, которая помогала преодолевать все мыслимые и немыслимые препятствия. Стефан Свейк завершил книгу в 1938 году, как раз тогда, когда фашисты ворвались в беззащитную Вену и захватили Чехословакию, брошенную ее англо-французскими так называемыми друзьями. Трагедия разыгралась на родине писателя. Но сколько оптимизма, «Веры в правое дело» выразил в своей книге «Лишенной Родины» автор,